Так тепло, уютно и невероятно приятно. Не хотелось открывать глаза, но ну, нужно. Удачная попытка вышла с третьего раза. Как же светло. Очень светло. Вероятно, уже за десять часов. Выспалась. Информация медленно дошла до мозга. Чего? Какого лешего? Мгновенно села, хватая в руки телефон, забывая о нем, стоило увидеть источник тепла и света. С открытым ртом лицезрела полуголого соседа, закинувшего на меня ногу, схватила подушку и кинула в него. Дай спать. Буркнул в ответ, зарываясь в одеяло. «Невероятно!» «Нормально это?» Вдруг что-то пикнуло, привлекая к себе внимание. Сотовый сообщала напоминание, что сегодня зачет. На часах половины десятого. Быстро зашла в свои будильники, которых обычно ставлю больше пяти, и увидела, что они все благополучно выключены. «Зашибись! Да как такое возможно?» «Белов!» Зарычала и начала его тормошить. В следующую секунду оказалась под парнем, придавленная мощным телом. Парень навис надо мной, перехватив за руки, раскидав по разные стороны. Но это так не пугало, как мои ощущения. Я чётко чувствовал его возбуждение, упирающееся мне в бедро. Ещё бы. Он ведь навис надо мной, почти лег И так смотрел, что на мгновение потерялась парализованно, пропадая в его тёмно-карих глазах. Сейчас он выглядел сонно, нагло, дерзко. Он всегда такой с утра? Я-то, наверное, ещё так и кимора. «Слезь!» Пискнула, не понимая, почему я в таком критическом положении. «Ты чего добиваешься, когда вот так себя ведёшь?» «Справедливости!» «Хочешь, продемонстрирую, что будет в следующий раз, если так попробуешь?» Спросил и поддался ко мне. Испугалась. Скривилась и поспешно зарычала. «Белов, ты забыл, какая я плоская и страшная. И еще я дерусь, и кусаюсь, и храплю!» Продолжала, уже не зная, что так придумать, чтобы он очнулся уже. Тут парень застыл, не могла понять, о чем думает, но усердно напрягал мозги. Через долгую минуту он быстро откатился и пошел в ванную. «Стоять! Куда?» Спрыгнула и рванула за ним. Успела в тот момент, когда он взялся за ручку дверей и вцепилась в него с криком. «Я первая!» Получилось не так, как хотела. Парень среагировал слишком агрессивно, перехватывая за талию и прижимая меня к стене. «Ты сдурела, а если бы я тебя бросил через плечо?» Я и тут поняла, что вцепилась в его грудь. Прямо-таки конкретно, ногтями, как клещ. Что ж такое? «Савина». Прорычал он, вглядываясь с какой-то ненавистью в мое лицо, как мне казалось. «Ты отключил мои будильники, я опоздала! Вчера не была, и если сегодня меня не будет...» «Справка на столе, тебе нужно только вписать даты». Моментально расслабилась и убрала руки, вглядываясь в красные следы на его коже. Вот это я вцепила с него. Прости. Проговорила, желая провалиться сквозь пол. «Смотрю, тебе прямо не терпится меня потрогать. Не втерпешь». «Раз так, можем помыться вместе, хватит места. Как раз потрешь мне спинку». «Сам потрешь!» — крикнула и резко дернулась внутрь ванной, проскакивая мимо парнишки, как мышка, громко закрывая дверь. На всякий случай подперла всем телом. «Дома сиди!» — услышала я раздраженный голос соседа, но в двери не долбил. «У меня зачет! Я должна быть на паре! Из-за тебя я опоздаю! Теперь придется ехать на такси!» «Не вижу проблемы». «Это ты не видишь, а для меня это существенно. Я столько не зарабатываю, чтобы ездить, как королева». «А как же помощь родителей?» Спросил уже тише любопытный сосед. Неприятно стало. Не хотела говорить о своих родных, когда дело касалось денег. Но чтобы вопросов не было, заметила. Не все родители могут помогать. «Твои нет?» «И не нужно, я сама могу, и тема закрыта». Буркнула и быстро схватила щетку, выдавливая на нее зубную пасту. Была там недолго, пять минут. Выскочила и стала носиться по комнате, бросая тетради в сумку, не забывая про вещи. Краем уха слышала, что Белов моется. Главное, ничего не забыть. Так, мне нужны брюки и блузка. Почти запрыгнула в этот шкаф с ногами, но все же вытащила. Все виноват вещи соседа. Занял мою территорию. Вода еще лилась. Посчитав, что парень моется, быстро стянула пижамные штаны и только собралась натягивать брюки, как услышала... Ты меня вообще за мужика не считаешь, если так откровенно игнорируешь тот факт, что я здесь живу. Вот Черт, какой конфуз! Думала, представляя картину маслом, меня в трусиках с цветочками, повернувшейся к нему попой. Еще загнулась. Позор. Жаль, пижама не такая длинная, как хотелось бы сейчас. Нужно было покупать на размер больше. Так я и купила ее на размер больше два года назад. Тогда на три. Вот же идиотка. Кое-как сдержалась от жалобного стона. Ладно. Выпрямилась и схватила вещи, быстро двигаясь в ванную, стараясь не смотреть на парня, который стоял в одном полотенце. Боковое зрение наше всё. Думала, пройдёт? Ну, нет. «Савина, ты оглохла, я тебе вопрос задал». Обернулась, сматриваясь его напряжённое лицо, стараясь не пялиться на мощное тело в капельках воды и выдохнула. «Я думала, ты моешься. Вода просто так, что ли, лилась? Да и что переживать? Мы, слава богу, друг друга еле переносим». Он смотрел, буквально пожирал. Мой ответ ему явно не понравился. Состряпала извиняющуюся улыбочку и быстро сбежала в ванную комнату. Пока переодевалась, ругала себя. Это же надо было так опростоволоситься. «Ладно, ничего страшного. С кем не бывает? Поржет немного и забудет. А мне некогда. Я конкретно опаздывала на зачет».